Начало революции в России. Женева, среда, 25 12 января. Величайшие исторические события происходят в России. Пролетариат восстал против царизма. Пролетариат был доведён до восстания правительством. Теперь вряд ли возможны сомнения в том, что правительство умышленно давало сравнительно беспрепятственно развиться стачечному движению и начаться широкой демонстрации, желая довести дело до применения военной силы. И оно довело до этого тысячи убитых и раненых. Таковы итоги кровавого воскресенья 9 января в Петербурге. Войска победили безоружных рабочих, женщин и детей. Войско одолело неприятеля, расстреливая лежавших на земле рабочих. Мы дали им хороший урок. С невыразимым цинизмом, говорят теперь царские слуги и их европейские лакеи из консервативной буржуазии. Да, урок был великий. Русский пролетариат не забудет этого урока. Самые неподготовленные, самые отсталые слои рабочего класса, наивно верившие в царя, и искренне желавшие мирно передать самому царю просьбы измученного народа, все они получили урок от военной силы, руководимой царём или дядей царя, великим князем Владимиром. Рабочий класс получил великий урок гражданской войны. Революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперёд так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни. Лозунг геройского петербургского пролетариата «Смерть или свобода» эхом перекатывается теперь по всей России. Событие развивается с поразительной быстротой. Всеобщая стачка в Петербурге растет. Вся промышленная, общественная и политическая жизнь парализована. В понедельник, 10 января, столкновение рабочих с войском становится ожесточённее. Вопреки живым правительственным сообщениям, кровь льётся во многих и многих частях столицы. Поднимаются рабочие колпина. Пролетариат вооружается и вооружает народ. Рабочие захватили, говорят сестра Редский, оружейный склад. Рабочие запасаются револьверами Коյут себе оружие и своих инструментов, добывают бомбы для отчаянной борьбы за свободу. Всеобщая стачка охватывает провинции. В Москве 10.000 человек уже бросили работу. На завтра, четверг 13 января, назначена всеобщая стачка в Москве. Вспыхнул мятеж в Риге. Манифестируют рабочие в Влодзе. Готовятся восстания в Варшаве. Происходят демонстрации пролетариата в Гельсингфорсе. В Баку, Одессе, Киеве, Харькове, Ковне и Вильни растёт брожение рабочих и ширится забастовка. В Севастополе горят склады и арсенал морского ведомства, и войска отказываются стрелять в восставших матросов. Стачка вревили и в Саратове. Вооружённые столкновения с войском рабочих и запасных в Родоме. Революция разрастается. Правительство начинает уже метаться. От политики кровавой репрессии оно пытается перейти к экономическим уступкам и отделаться подачкой или обещанием девятичасового рабочего дня. Но урок кровавого дня не может пройти даром. Требование восставших петербургских рабочих немедленный созыв учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права должно стать требованием всех бостующих рабочих. Немедленное низвержение правительства вот лозунг, которым ответили на бойню 9 января даже верившие в царя. Петербургские рабочие ответили устами их вождя, священника Георгия Гапона, который сказал после этого кровавого дня: "У нас нет больше царя. Река крови отделяет царя от народа. Да здравствует борьба за свободу. Да здравствует революционный пролетариат", скажем мы. Всеобщая стачка поднимает и мобилизует всё более широкие массы рабочего класса и городской бедноты. Вооружение народа становится одной из ближайших задач революционного момента. Только вооружённый народ может быть действительным оплотом народной свободы. И чем скорее удастся вооружить пролетариат, чем дольше продержится он на своей военной позиции за бастовщика и революционера, тем скорее дрогнет войско, тем больше найдётся среди солдат людей которые поймут наконец, что они делают, которые станут на сторону народа против извергов, против тираны, против убийц безоружных рабочих, их жён и детей. Как бы ни кончилось теперешнее восстание в самом Петербурге, во всяком случае оно неизбежно и неминуемо станет первой ступенью к ещё более широкому, более сознательному, более подготовленному восстанию. Правительству, может быть, удастся отсрочить час расплаты. Но отсрочка только сделает более грандиозным следующий шаг революционного натиска. Отсрочкой только воспользуется социал-демократия для сплочения рядов организованных бойцов и распространения вести о подчинении петербургских рабочих. Пролетариат будет примыкать к борьбе, оставляя фабрики и заводы в готовье себе вооружения. В среду городской бедноты, в среду миллионов крестьянства будут шире и шире нестись лозунги борьбы за свободу. Революционные комитеты будут основываться на каждой фабрике, в каждом районе города, в каждом значительном селе. Воставший народ станет низвергать все и всяческие правительственные учреждения царского самодержавия, провозглашая немедленный созыв учредительного собрания. Немедленное вооружение рабочих и всех граждан вообще, подготовка и организация революционных сил для уничтожения правительственных властей и учреждений вот та практическая основа, на которой могут и должны соединиться для общего удара все и всякие революционеры. Пролетариат всегда должен идти своим самостоятельным путём, Не ослабляя свои связи с социал-демократической партией, памятуя о своих великих конечных целях избавление всего человечества от всякой эксплуатации. Но эта самостоятельность социал-демократической пролетарской партии никогда не заставит нас забыть о важности общего революционного натиска в момент настоящей революции. Мы, социал-демократы, Можем и должны идти независимо от революционеров буржуазной демократии, охраняя классовую самостоятельность пролетариата. Но мы должны идти рука об руку во время восстания, при нанесении прямых ударов царизму, при отпоре войску, при нападениях на бастилии проклятого врага всего русского народа. На пролетариат всей России смотрят теперь с лихорадочным нетерпением, пролетариат всего мира. Неизвержение царизма в России, героически начатое нашим рабочим классом, будет поворотным пунктом в истории всех стран, облегчением дела всех рабочих, всех наций, во всех государствах, во всех концах земного шара. И пусть каждый социал-демократ, пусть каждый сознательный рабочий помнит о том, какие величайшие задачи всенародной борьбы лежат теперь на его плечах. Пусть не забывает, что он представляет нужды и интересы и всего крестьянства, всей массы трудящихся и эксплуатируемых, всего народа против общенародного врага. У всех перед глазами стоит теперь пример героев-пролетариев Петербурга. Да здравствует революция, да здравствует восставший пролетариат. вперёд номер 4 31 18 января 1905 года печатается по тексту полного собрания сочинений том 9 страницы 201 204